На пути лазарева удалось открыть группу неизвестных до тех пор пяти необитаемых коралловых островов, которую он по имени корабля своего назвал группой Суворова. Страница 20. В Новоархангельске проживал в то время главный начальник колонии Баранов, человек в высшей степени самовластный. Между Лазаревым и Барановым вскоре произошло крупное столкновение снижения. вследствие какого-то недоразумения. Выведенный из себя поступками Баранова, Лазарев решил самовольно оставить ситху и в продолжении одной ночи снарядил корабль и отправился в путь, несмотря на несколько пушечных выстрелов, которыми Баранов думал заставить его возвратиться в порт. Это обратное путешествие, совершенное вдобавок без медика, необходимого на всех кораблях, совершающих большие плавания, во время которых матросы, подвергнутые всевозможным болезням, выказало решительный и твердый характер Лазарева и глубокие его познания о морском деле. Вернувшись 1 сентября 1816 года в Кронштадт, издав привезенный из ситки груз смехов, а также разные товары и большие партии хлопка, закупленные в Чили и Перу, куда он заходил на обратном пути, Лазарев вернул корабль. Российско-американской компании, сам же поступил опять на военно-морскую службу. По возвращении Лазарева в Кронштадт, по поручению морского министерства, была назначена комиссия для исследования причин, побудивших Лазарева оставить Новоархангельск без разрешения главного правителя колонии. Комиссия эта удостоверилась в действительной крайности того положения, в котором находились командир И экипаж Суворова в Ситхи, и Баранов был удален со своего поста. В 1819 году, когда под командой Беллинсгаузена отправлена была в кругосветное плавание ученая экспедиция, Лазареву, продолжавшему все время служить во флоте, отдан был в командование один из двух шлюпов, из которых состояла экспедиция, а именно шлюп мирный. Страница 22. На нем Лазарев и совершил все путешествие, длившееся два года и два месяца, и в уважение к отличному усердию к службе и трудов, понесенных во время этого путешествия, произведен в капитаны второго ранга с ежегодным прибавлением в продолжении всей службы к получаемому жалованию, еще такового же по чину, в котором возвратился, то есть лейтенанта. В 1822 году Лазарев отправился в третье, считая и плавание «В ситху кругосветное путешествие». На этот раз в его распоряжение был предоставлен 36-пушечный фрегат «Крейсер», на котором ему поручено было доставить груз из Кронштадта на Камчатку и колонии российско-американской компании. Выйдя из Кронштадта 17 августа 1822 года, «Крейсер» прибыл в Новоархангельск 3 сентября следующего 1823 года. зайдя по пути в Рио-де-Жанейро, где обильно запасся еще некоторыми товарами, крупой, сахаром и прочим, предназначенными для компании. По первоначальному плану Лазарев полагал совершить путь вокруг мыса Горн, но затем счел за лучшее следовать Великий океан вокруг мыса Доброй Надежды и Австралии, то есть почти тем же путем, как совершено им первое путешествие. Из Новоархангельска крейсер под командою Лазарева заходил в декабре 1823 года в Сан-Франциско для возобновления запасов и, пробыв там два с половиной месяца, возвратился в Ситху, где оставался до октября следующего года. Отправившись в обратный путь, крейсер сперва зашел в Калифорнию, чтобы запастись там свежую провизию. Плавание до берегов Калифорнии на этот раз было очень продолжительно по причине крепких противных ветров. Наконец, 18 ноября, ветер переменился, и крейсер бросил якорь в Сан-Франциско. Страница 23. Стоянка продолжалась здесь четыре недели. За это время фрегат был изготовлен к плаванию вокруг мыса Горн. Экипаж же успел оправиться после пребывания в сыром климате Новоархангельска. 21 декабря Лазарев вышел в море, и после четырехмесячного плавания, обогнув мыс Горн, прибыл в Рио-де-Жанейро. Крейсер простоял здесь целый месяц, выжидая, между прочим, выздоровление захворавших опухолью матросов, большая часть которых, впрочем, скоро оправилась. Оставив Бразилию в конце апреля, Лазарев располагал идти прямо в Кронштадт, но противные ветры, встретившиеся близ Азорских островов, принудили его зайти в порт смут и только 5 августа 1825 года Он вернулся в Кронштадт, пробыв за границей почти три года. За благополучное совершение этого третьего своего кругосветного путешествия Лазарев награжден орденом святого Владимира Третьей степени и чином капитана первого ранга с ежегодным прибавлением жалованья капитана второго ранга. Этим третьим плаванием в ситху заканчивается деятельность Лазарева как кругосветного путешественника, И затем начинается уже его слава как знаменитого военного адмирала. Лазарев назначается начальником штаба и командиром корабля «Азов». И в Новоринском бою 8 октября 1827 года он стяжал со своим кораблем громкую славу, выдержав победоносно сильнейший неприятельский огонь. В 1832 году он предводительствовал эскадрой, отправленной к берегам Босфора, на помощь султану, который в знак своей благодарности пожаловал ему осыпанную алмазами медаль и свой портрет, осыпанный бриллиантами. Вся дальнейшая деятельность Лазарева до самой его смерти была посвящена Черноморскому флоту. Страница 24. Назначенный главным командиром этого флота, он привел его в блестящее положение и успел вселить в среду черноморских моряков любовь к делу, которую исполнен был сам. Щедро награжденный орденами, пенсию и аренду, Лазарев умер в чине адмирала 11 апреля 1851 года в Вене, куда он отправился лечиться. Прах его предан земле в Севастополе, где протекли 18 последних лет его жизни. Память знаменитого моряка почтена в 1867 году сооружением роскошного памятника в Севастополе. На странице 19 памятник Лазареву в Севастополе. Казак Поярков страница 25. Ранним утром 15 июня 1643 года отряд казаков под предводительством старшины Василия Пояркова отправился из Якутска отыскивать путь на Амур, где, подошедшим до казаков слухам, земля изобиловала разными богатствами. серебряной и медной рудой. Желание убедиться, верны ли слухи, а если верны, завоевать богатый край и отдать его во власть московского царя, побудило Паяркова предпринять смелое путешествие в совершенно до тех пор неизвестную русским страну. Отряд Паяркова состоял из 132 человек и владел одной только чугунной пушкой. Во главе этого-то отряда и отправился, поярков, вверх по реке Алдану и его притоку на лодках. В половине июля казаки достигли устья Учура. Страница 26. Проплыв эту реку в 10 дней, они достигли устья реки Гонома. Быстрая порожистая река замедляла и значительно затрудняла дальнейшее движение горсти храбрых казаков, которые в конце концов после пятинедельного плавания по этой реке должны были остановиться недалеко от Волока, у подножья станового хребта, вследствие того, что лодки в реке Гономи замерзли. Это было в последних числах сентября, когда на Амуре уже начинается зима. Энергичный поярков не остановился, однако, перед препятствием, и, бросив лодки, перешел со своими спутниками через Становой хребет на лыжах, таща на себе в нартах по глубокому снегу необходимые на дорогу припасы. Перевалив в начале 1644 года Становой хребет, отважный казацкий старшина, или, как его называли, письменный голова, в три недели достиг речки Брянды, правого притока реки Зеи. Следуя по извилистому течению этой реки, именовав устье двух знаменитых притоков ее Гелюя и Ура, партия Паяркова остановилась у устье третьей реки, Умликана. Тут измученные и усталые казаки нашли небольшое даурское селение. Старшина этого селения доставил казакам небольшое количество хлеба и скота и вместе с тем сообщил интересные сведения о реке Амур.